Глава шестая Осколки от разлетевшейся головы хозяина брызнули в капустина, и только тогда он сообразил, что снайпер попал не в живого хозяина офиса, а в его зеркальное отражение, разбив большое зеркало, висевшее как раз напротив открытого окна. Павел моментально принял решение, сказалось, все еще сохранившаяся неплохая реакция — Он рванулся к хозяину, и, пока очумевшие охранники соображали, что именно происходит, сбил его на пол. Через долю секунды вторая пуля просвистела над ними. Снайпер, прятавшийся в соседнем здании, тоже сообразил, что попал в зеркало и выстрелил второй раз. Ему было труднее осознать факт своего промаха. Чем большим профессионалом он был, тем труднее ему верилось в то, что человек, в которого он стрелял, все еще стоит на ногах, а его разлетевшаяся голова — всего лишь осколки зеркала. — Закройте окно! — крикнул Капустин, когда третья пуля ударила совсем рядом. Один из телохранителей рванулся к окну, но следующая пуля попала ему прямо в живот и отбросила его к стене. Он упал на ковер, неловко согнувшись. В этот момент к окну бесстрашно шмыгнула молодая женщина, с которой Капустин поднимался в лифте. Она стояла чуть сбоку, и снайпер не мог ее видеть. Женщина резко и решительно, словно всегда этим занималась, захлопнула окно. В приемной наступила тишина. «Стекла пули непробиваемые!» — почему-то громко сказал второй из телохранителей. Капустин пошевелился, поднимаясь с пола и освобождая своего невольного пленника. Тот поднялся следом, криво улыбаясь и массируя руку. — Найдите того, кто стрелял! — шепотом сказал он. — Найдите! Все очумело глядели на него, не двигаясь. Тогда он закричал «Быстрее!» И все сразу забегали. Девушка-секретарь бросилась к телефону. Открывшие окно охранники, вторую их сопровождавших хозяина, бросились к дверям. Хозяин подошел к раненому телохранителю, около которого уже стояла женщина, встречавшая Павла внизу. — Ему плохо, — негромко сказала она. — Кажется, он умирает. Несчастный хрипел. На его губах появились кровавые пузыри. Павел подошел ближе. «Врача! Скорее, врача!» — умоляла девушка-секретарь, чуть не плача. В приемную ворвалось сразу несколько человек, один из которых, массивный мужчина лет 60 сразу бросился к хозяину. «Что здесь случилось?» «В меня стреляли, Константин Гаврилович». «Все, еще криво усмехаясь», — сказал хозяин. «Он и стало здание». Снайпер стрелял в меня, а ваша сраная система безопасности меня не спасла. Константин Гаврилович был, очевидно, начальником службы безопасности. Он подошел к стене, куда попала пуля, посмотрел на разбитое зеркало и спросил то, что должен был спросить в первую очередь. А кто открыл окно? Все посмотрели на секретаря. Она все еще держала в руках трубку телефонного аппарата. Заметив устремленные на нее взгляды и услышав вопрос, она затряслась всем телом. — Кто открыл окно? — повторил Константин Гаврилович, и хозяин, перепачканный кровью своего телохранителя, выпрямился, яростно глядя на нее. Девушка побледнела. Она пыталась что-то сказать, но не могла вымолвить ни слова. — Ты? — прошепел хозяин. — Ты открыла окно? — капустину вдруг понял, что таким голосом приговаривают людей к смерти. Девушка, очевидно, это тоже поняла. Она открывала рот, пытаясь оправдаться, но ничего не могла сказать. Чем-то она была похожа на рыбу, выброшенную из воды, на красивую рыбу. Все смотрели на неё Павел уже хотел вмешаться, когда услышал за своей спиной голос. «Это не она». — сказала молодая женщина, закрывавшая окно. — Окно открыл ваш Михаил. — Михаил? — повернулся к ней начальник службы безопасности. — А где он сейчас? Почему его здесь нет? — Он побежал ловить убийцу, — женщина взглянула в окно. Они вдвоем побежали сразу после выстрелов. Начальник службы безопасности взглянул на хозяина. Очевидно, в его глазах отразилось нечто... «Если тот снова затрясся, найти, найти его!» — закричал, теряя остатки разума и терпения хозяин. Константин Гаврилович кивнул своим людям, трое выбежали из приемной, столкнувшись в дверях с врачами. Хозяин недовольно посмотрел на суету вокруг раненого и кивнул начальнику службы безопасности. — Найдите Михаила! — приказал он еще раз. «А вы кто такой?» — вдруг спросил Грунг Константин Гавриловичу Капустина. «Как раз тот, кто спас меня, сделал то, что должны были сделать ваши люди», — призрительно заметил хозяин и, кивнув, Капустину предложил. «Пойдем ко мне в кабинет». Перед тем, как войти в кабинет, он шагнул к молодой женщине и дотронулся до ее щеки. «Спасибо, Женя. Кажется, я тебе тоже обязан». Она улыбнулась, он убрал руку и и у нее на щеке осталась полоска крови. Это была кровь раненого телохранителя. Женщина не испугалась. Она просто вытерла кровь. Павел вошел в большой кабинет следом за хозяином. Он уже не поражался размером кабинета и его внутреннему убранству. Хозяин, не останавливаясь, прошел метров сорок, пока не подошел к стенному шкафу на другом конце кабинета. В шкафу была скрыта дверь в его личные апартаменты. Он открыл ее. «Заходи», — пригласил он журналиста. Тот пошел по кабинету, утопая в тяжелых коврах. Хозяин, очевидно, любил восточную роскошь. Личные апартаменты представляли собой шикарную квартиру со спальней, столовой и кухней. Здесь могла бы жить небольшая семья. Они сели в удобные мягкие кресла, и хозяин достал бутылку коньяку. Разлил янтарную жидкость по рюмкам. Рука его все еще немного дрожала, хотя и он и пытался держать себя под контролем. — Давай выпьем, Паша, — предложил он. — Ты сегодня спас мне жизнь, значит, я твой крестник. Он залпом осушил свою рюмку. Павел, попробовав коньяк, смачно пощелкал языком — коньяк был превосходный в армии служил спросил хозяин да александр юрьевич ответил капустин впервые называя хозяина по имени отчеству для тебя просто александр отмахнулся тот ну и теперь как братья а где служил в афганистане афганец значит вообще-то нет улыбнулся капустин. «У нас считается, что всякий, кто побывал в Афганистане, настоящий рэмбо, а это все выдумки. Я в тыловой части служил, сначала даже кошеваром был, ничего героического не делал. Это потом журналисты про меня придумали, что я там героически сражался». «Я про тебя читал», — вспомнил Александр. «Ты что, действительно вообще не воевал?» «Ну, несколько раз под обстрелом был», — признался Капустин. «Но вообще я у десантников по кухне был большим специалистом, чем под раком. А навыки укрываться от обстрелов еще с тех пор сохранились. В Чечне, где я оператором работал, было гораздо опаснее». «Это понятно», — снова разлил коньяк Александр Юрьевич. «А ты знаешь, зачем я тебя позвал сегодня?» Увидев отрицательный жест собеседника, он усмехнулся. — Да я тебя хотел, трепку тебе устроить, чтобы ты не задевал савелитных людей. У тебя ведь скоро передача идет э, про одного банкира-кавказца. И говорят, ты там такие паскудные вопросы на задавал, что этому банкиру впору из Москвы уезжать. Ну, — но есть такой, — улыбнулся Капустин. Вторая рюмка была еще вкуснее первой. — И действительно сильно его задел? — поинтересовался Александр. — Сильно! — улыбнулся еще раз Капустин. — Он там несколько раз подстаивался Он ведь еще и с акцентом говорит, поэтому эффект будет сильный. Вы сами увидите, передача получится интересной. — Значит, передачи не будет, — спокойно сообщил Александр. Он поднялся, подошел к телефону поднял трубку. — Зина, скажи, чтобы мне привезли новый костюм, и рубашку, и галстук. Пошли мой автомобиль. Он положил трубку и вернулся к молчаливо сидевшему Капустину, все еще переваривающему сказанное. — Почему не будет? — все-таки рискнул спросить он. — Не будет, и все, — криво улыбнулся Александр Юрьевич. Он все еще нервничал, понимая, чем мог окончиться для него сегодняшний день. Но теперь внешне это никак не проявлялось. «Просто я не хочу. Этого вполне достаточно, чтобы вашей передачи не было». «Вы из-за этого меня вызывали?» – нахмурился Капустин. «Вообще-то да. Вот сколько ты получаешь за хорошую передачу?» «Пять тысяч? Десять? Я тебе хотел предложить 100. «Тебе не помешают лишние сто тысяч долларов? Или помешают?» угу. «Не помешают», — снова улыбнулся Капустин. «На этом я собирался закончить с тобой нашу беседу. Но ты умудрился еще и вовремя меня толкнуть, чтобы этот сукин сын в меня не попал». Капустина поражало спокойствие, с которым он говорил теперь о неудавшемся покушении. Очевидно, Александр держал себя чудовищным усилием воли, Он был сильным человеком и предпочитал выглядеть таким во всех обстоятельствах. И хотя руки его все еще немного дрожали, он был в состоянии вести разговор и даже анализировать случившееся. «Поэтому, — продолжал Александр, — у меня к тебе есть деловое предложение. Ты мой канал на телевидении знаешь? Мы его сейчас расширяем, будем конкурировать с другими, постараемся вырваться в лидеры». Поэтому я твою передачу собираюсь купить. — Как это купить? — не понял Капустин. — Переманить к себе, — пояснил хозяин, — чтобы ты работал на нашем канале со всеми своими ребятами, а заодно хочу, чтобы ты с этого момента был нашим продюсером. Зарплата французского президента тебя устроит? Или ты хочешь зарплату американского президента? А сколько они получают? деловито спросил Капустин. «Молодец!» — засмеялся Александр юрич «Французский — семь тысяч долларов в месяц, а американский — в два раза больше». «Мне больше нравится зарплата американских телеведущих». Сразу нашелся, что ответить Капустин. «Мы пока еще до этого не дошли», — ответил Александр Юрьевич. «Но дай срок и до такой зарплаты дорастем. Еще будем к себе американцев переманивать». «Не веришь?» «Верю, верю», — засмеялся Капустин. В апартаменты вошел начальник службы безопасности. По его мрачному лицу было ясно, что открывшего окно телохранителя они не нашли. «Прошляпили?» — мрачно спросил хозяин. «Ушел, сукин сын», — выдохнул Константин Гаврилович. На его широком мясистом лице отразилась сложная гамма чувств. От ненависти до раздражения убежал, даже куртку свою оставил. Понял, что мы его искать будем. Домой к нему людей послали, и к его подружке тоже, Константин Гаврилович покачал головой. Узнать бы, кто заказал этому сукину сыну открыть окно. Я вспомнил, вдруг сказал Павел. Как раз за минуту до вашего прихода кто-то позвонил по внутреннему телефону, и он, положив трубку, пошел открывать окно. Он знал, что вы поднимаетесь в этот момент к себе в кабинет. Хозяин, сжав губы, посмотрел на начальника службы безопасности. Тот шумно задышал, хмуро взглянув на журналиста. Очевидно, его больше устроило бы, если бы Павел сообщил ему эту информацию наедине. «Я же вам говорил, что...» «У вас настоящий бардак!» — гневно крикнул Александр. «Значит, кроме Михаила у нас в здании еще кому-то заплатили». «Я могу узнать, наконец, кто именно платит моим людям и кто хотел сегодня убить меня. Мы все выясним», — сурово заверил его начальник службы безопасности. «Я подключу наших знакомых из ФСБ и найду Михаила». «Живого или мертвого?» «Лучше живого», — процедил хозяин. «Живого, чтобы я его сам допросил. Мне он нужен живым». Начальник службы безопасности, понимая, что в таком состоянии лучше не спорить, вышел. Александр Юрьевич проводил его долгим тяжелым взглядом, а потом с проклятием бросил дорогую хрустальную рюмку в дверь. Рюмка упала на ковер, не разбившись, только расплескав остатки коньяка В общем, согласен или нет? — нервно спросил хозяин. — Будешь работать у меня? Похоже, у него начались давать нервы. Реально существующий заговор против него, заговор, в котором принимали участие сотрудники его охраны, потряс Александра Юрьевича больше, чем пуля снайпера. На размышлению у Павла не оставалось ни секунды. Впрочем, от подобного предложения отказываться не имело никакого смысла. Это был подарок судьбы. «Я согласен», — быстро сказал Павел, понимая, что теперь его жизнь круто изменится. «Ну вот и отлично», — кивнул Александр Юрьевич. «Детали обговоришь с Женей. Она у меня пресс-секретарь и помощник. И не вздумай к ней приставать. Я вообще не люблю, когда пристают к моим сотрудницам». «Понял». Хозяин подошел к телефону, поднял трубку. «Оформи приказом. С завтрашнего дня продюсером нашего канала назначается журналист Павел Капустин. Да, он. Оклад указывать не нужно. Он будет получать гонорары. Это уже мое дело. Позвоните в рекламный отдел. Пусть сообщат в наши газеты, чтобы они соответственно оформили эту новость». «Все как обычно». Да, перспективный молодой человек, бывший воин, интернационалист, известный журналист и так далее. Ты меня понял. А, позвони редактору нашей газеты, пусть сделают с Капустиным большое интервью. Он положил трубку, повернулся к Павлу. Теперь уходи. Сам видишь, сейчас не до тебя. Можешь уже завтра выходить к нам на работу. Подойди к Якову Абрамовичу, он у нас ведает рекламой. «Этот человек может все подать гениально. Уже через несколько дней тебе будут писать все московские газеты, одобряя мой выбор». Павел поднялся, поставил рюмку на столик. Такая оперативность просто поражала. Александр Юрьевич принадлежал к тому типу людей, которые не любят терять времени на лишние разговоры. Да и время подобных людей было слишком дорого. По самым скромным подсчетам, он обладал состоянием в несколько сот миллионов долларов, и это не считая целой информационной империи, которую он контролировал. В тот момент, когда капустин выходил из апартаментов, дверь открылась, и в комнату еще раз вышел Константин Гаврилович. «Приехали из прокуратуры и ФСБ», — брачно сообщил он, — «они хотят видеть вас». «Откуда они узнали?» — окончательно разозлился Александр Юрьевич. «Врачи сообщили, Николай умер в машине», — пожал плечами Константин Гаврилович. «Я должен был оказаться на его месте», — помрачнел Александр Юрьевич и уже не задумываясь приказал. «Позови Якова Абрамовича. Если о сегодняшнем покушении узнают журналисты, Я лично удавлю того, кто выдаст эту информацию, — пообещал он. Павел понял, что ему лучше уйти, и он снова пересек огромный кабинет вышел в приемную, где уже было много людей. Увидев Женю, он кивнул ей головой. — Кажется, мы будем работать вместе, — сообщил он молодой женщине. Она равнодушно скользнула по нему взглядом и отвернулась. Похоже, эта новость ее совершенно не удивила. Она просто на нее не отреагировала.